Глава десятая. Вот это личность! Синий холодный перфекционист. Я не психопат. Я высокоактивный социопат. Выучи, наконец, термины. Шерлок Холмс. Одно слово «нет». Синие не слишком похожи на психопатов. Никто при мне не причислял их к психопатам. Скорее, к педантичным бюрократам и медлительным людям, которые утомили всех своей одержимостью к деталям. К перфекционистам, которые все контролируют и не отстанут, пока работа не будет выполнена в соответствии со всеми правилами. Синие жалуются и ворчат, потому что люди не соответствуют их стандартам. Но считать их психопатами – нет, это далеко не первое, что приходит в голову. Думаю, многие смотрели фильм про серийного убийцу, который за свою жизнь не произнес ни слова. У него в доме был идеальный порядок. Он сортировал вырезанные глаза жертв в алфавитном порядке. Но это же кино, правда? В реальной жизни такое поведение свойственно человеку с психическими расстройствами, а не синему. Есть определенные черты характера, которые позволяют отличить синего от психопата. Представьте себе человека, у которого в характере нет и намека на желтый или зеленый. Один красный. Он не видит смысла во взаимоотношениях. Люди для него – источник боли. Он предпочитает проводить время в одиночестве и не понимает, почему люди так много болтают. Как ведут себя синие? Очень трезво и дальновидно. Они не заинтересованы в других и в любой социальной активности. Отвечают всегда односложно. Если вы попросите их помочь, они откажутся. Их не волнуете ни вы, ни ваши нужды. Многие считают синих бесчувственными. Они смотрят на вас, а на лице не двигается ни один мускул. Синие анализируют и наблюдают за вами, но не говорят ни слова. Точно так же, как и многие психопаты. Для них окружающие просто объект исследования. Их взгляд может вас смутить. В некоторых исследованиях упоминается долгий взгляд психопата. Он неотрывно смотрит на вас, поскольку не понимает, какова должна быть правильная реакция. Это один из симптомов, взгляд, о котором я говорил во введении. Но в этом же можно заподозрить и синего, когда он просто засмотрится на кого-то. Тишина может напрягать других. Повторю, «синие» говорят только по существу. Они могут долго сидеть на месте, не произнося ни слова. Ведь никто не спрашивал их, о чем они думают. Психопаты не думают ни о ком, о синие, всего лишь о нескольких самых близких людях. Если вы не входите в близкий круг, к вам не будет никакого интереса. Вы можете подумать, что они странные. Конечно, не серийные убийцы, но очень странные типы. Здесь нужен пример. Помню историю, когда женщина проходила собеседование на работу, которую очень хотела получить. Специалист HR был желтым. Он изучал позитив и много улыбался. Начальник финансового отдела, присутствующий в кабинете, практически ничего не говорил. Смотрел в одну точку, и женщина начала чувствовать себя некомфортно. По окончании собеседования она понятия не имела, как все прошло. Позже я встретил всех троих. Молчаливого парня было довольно сложно включить в группу. Если вы задавали вопрос, он мог минуту смотреть на вас, не произнося ни слова, а потом просто кивнуть. Значит, все было хорошо. Такой тип взаимоотношений некоторых может шокировать. Это бесчувственность? Нет, но чаще всего воспринимается именно так. Вы наверняка слышали, что происходит после перестрелок в школе или страшных убийств. Он никогда ничего не говорил и держал всех на расстоянии это тихони за которыми нужен глаз до да глаз а с другой стороны планируя убийство вы вряд ли станете кому-то об этом рассказывать как понять кто перед вами психопат или педант психопаты все время врут без причины синие предпочитают не лгать совсем а сказать все так как есть какой бы неприятной ни была правда но им это несло их не волнует реакции на эти слова. Психопаты стараются очаровать окружающих и быть душой компании, чтобы никто не понял, что те отлынивают от работы. Сухое поведение синих вряд ли нравится окружающим. Они не видят смысла всем нравиться, и более того, мало кто может понравиться им. Душевные разговоры не для них. У психопатов же завышенная самооценка. Они любят быть в центре внимания и воровать чужие идеи. А синие будут сами указывать на свои ошибки, ведь всегда есть куда стремиться. Да, синие иногда хотят повлиять на вашу точку зрения и заставить вас взять ответственность за свои действия, но делают это открыто и, скорее всего, утомят вас до смерти, приводя многословные аргументы. Короче, исключительно синий человек никогда вас не обманет, выведет из себя, да, обманет вряд ли. Важный момент В этой книге я описываю технику манипуляции под названием «довести до ручки» Это значит, что вы будете постоянно менять правила игры, пока не выведете человека из себя Синие никогда так не поступят Наоборот, они будут придерживаться намеченного плана, даже когда все идет не так Но поскольку большинство из нас не обладает такой дисциплиной, мы ведем себя иначе И когда мы импровизируем, потому что не до конца прочитали инструкцию, синие обязательно укажет нам на это Почему ты поступил не так? Если постоянно придумывать новые правила, все будет выглядеть довольно запутанным. Так и поступают психопаты. Они меняют условия, чтобы вы чувствовали себя некомфортно. Это дает им силу над вами. И в конце концов вы сами не знаете, что делаете и зачем. У синих тоже может быть власть над вами, даже если им это не нужно. Они укажут на инструкцию. Так как вы ее не читали, вам будет казаться, что их не устраивает результат, и поэтому мы считаем их психопатами. Какие же выводы? Синих редко путают с психопатами, так как они делают то, что говорят. Они очень последовательны, что противоречит психопатическому поведению. Ваш синий приятель углубится в тему на 100%, в то время как психопат просто пройдется по верхам, чтобы показаться умным. Общие рекомендации для тех, Кто имеет ярко выраженные синие оттенки в своем характере, я хочу сказать. Если вы не хотите, чтобы вас случайно перепутали с психопатом, постарайтесь побольше интересоваться мыслями и интересами других людей. Вот увидите, людям часто кажется, что психопаты холодные и бесчувственные, такие, какими им кажутся синие. Конечно, это ошибка, но почему бы не обезопасить себя? Вы можете поинтересоваться самочувствием коллеги и внимательно выслушать ответ. Это ведь всего пара минут вашей, несомненно, правильно спланированной и ценной жизни.